Голос непомерной силы наполняет зал. Исходя от невидимых громкоговорителей, он ударяется о стены, оклейнные объявлениями и рекламными плакатами, и стены отражают, усиливают, размножают его, наделяют многочисленной роднёй, более или менее искажёнными отзвуком и резонансами, среди которых простые слова теряются, они превращаются в голос гигантского оракула, могучего, невнятного и устрашающего. Рёв прекращается так же внезапно, как начался. И вновь становится слышен разноголосый гомон толпы. Люди снудятся во всех направлениях. Очевидно, они поняли или думают, что поняли передным по радио так как суматоха усилилась. Среди передвижений на короткое расстояние, производимых на небольшом участке зала между расписанием и кассой, от указателя к киоску или в других местах, где наблюдается хождение с неясной целью, нерегулярны, хаотичное – Среди бурлящей массы, которую до этого лишь на миг прорезала какая-нибудь менее случайная траектория, теперь выделились несколько сильных течений. В углу берет начало длинная вереница текущая через весь зал под четкой дугообразной линии. Чуть подальше разрозненные стремления сливаются в направленный поток возгласов и быстрых шагов, который разбивается от двери. Женщина дает пощечину маленькому мальчику. Какой-то господин нервно роется в многочисленных карманах в поисках только что купленного билета. Все вокруг кричат, тащат чемоданы, торопятся. У доктора доктору Нет ни чемодана, ни билета. Его не интересует расписание поездов. Он не понял, о чем объявляли по громкоговорителю. Характер его передвижений, как и всё его поведение вообще, за это время не изменились. Он делает пять шагов вдоль стены между буфетом и телефонными кабинами, затем поворачивается кругом, делает два шага в обратном направлении, смотрит на свои часы, поднимает глаза к циферблату вокзальных часов, продолжает путь до первой кабины, затем поворачивает назад, останавливается, несколько секунд отдыхает и опять неторопливо идет к буфету. Тот, кого он ждет, запаздывает. Снова раздается предупреждающее потрескивание, и по залу прокатывается гром божественного голоса. Это чистый, сильный голос. Только внимательно прислушавшись к нему, замечая, что ничего из сказанного понять невозможно. Последнее сообщение короче предыдущего. Никакой ощутимой реакции в толпе оно не вызвало. Доктор Жоар, застывший было на месте, снова принимается расхаживать взад вперед у телефонных кабин. Но эти слова, как будто не достигшие своей цели, оставили у него смутно тревожное чувство. Если объявление не предназначалось для пассажиров, то смысл его мог быть и таким. Доктор Жуар просит подойти к телефону. Как-то в голову не приходило, что этот чудовищный голос мог взывать к нему. Впрочем, если вдуматься, маловероятно, чтобы помимо сведений об отправлении поездов, Вокзальные громкоговорители передавали еще и частные сообщения. Оказавшись в очередной раз перед телефонными кабинами, маленький доктор замечает, что на них нет номеров. А стало быть голос не смог бы уточнить, к которому из телефонов его просят подойти. То есть ему бы пришлось по поочередно снимать трубку в каждой кабине. Не так уж это и трудно, а если бы какой-нибудь служащий спросил, зачем он это делает? Он сказал бы, что не знает, в какую из кабин ему звонят. Простое, понятное объяснение. Но, к сожалению, есть риск вмешаться в чужие разговоры, и ввязаться в еще одну скверную историю. Как будто ситуация, в которую он попал, еще недостаточно сложна. Он вспоминает злосчастный день, когда познакомился с тем типом. Именно так это и случилось. Он неправильно набрал номер, и затем события стали разворачиваться с такой быстротой, что он оказался связан по рукам и ногам, и мало-помалу дело дошло до того, что он согласился. Впрочем, этот тип не оставил ему выбора. А теперь еще Дюпон решил укрыться у него, как будто он единственный хирург в этом городе, именно у него, врача мафии. Это определение хоть и не очень-то подходящее в данном случае, вполне соответствует самоощущению, которое не покидает его после той единственной встречи он чувствует себя связанным. И поскольку он ни за что не станет использовать имеющуюся у него информацию против них, то его положение представляется ему однозначно. Он у них в руках, в полной их власти. Малейший промах, и они избавятся от человека, который стал им не нужен. Например, если бы они вдруг узнали, что их последняя жертва со вчерашнего вечера скрывается у него в клинике. Почему этот олесь не идет? Жуар начинает терять терпение. Не он добивался этой встречи. Он только назначил место здесь на вокзале, чтобы ввести специального агента подальше от клиники. Слишком много народу крутится вокруг могилы покойника. Иногда маленький доктор даже удивляется, что катастрофа до сих пор не разразилась. Дюпон уже часов двадцать как не должно было быть в живых, а сам Жуар, предоставивший ему убежище, с другой стороны, он не мог обмануть доверие профессора и отдать его в руки врагов. Кстати, как бы доктор нашёл их. Вот этим предлогом он и воспользуется. Скажет, еще будто не разобрался, откуда был сделан выстрел, скажет, что ну к чему все это. Тот тип не привык раздумывать, решая участь своих людей. С самого начала Жоар подсознательно понял, что подписал себе приговор, согласившись помочь профессору. Если бы еще от этой помощи был толк, но ведь того типа так легко не проведешь... Однако сегодняшний день пока идет как обычно. Ничто не нарушает ровного течения времени. Дюпон спокойно ждет машины, которую обещал прислать за ним министр. По мере того, как приближается часть отъезда к маленькому доктору, постепенно возвращается самообладание. Но теперь он боится, что этот Ник, явившийся у Олис в последний момент все испортит. Непонятно, почему специальный агент опаздывает. ведь полчаса назад он так настаивал на этой встрече. Ужоара есть повод уйти, тем более что его профессиональные обязанности не позволяют ему торчать здесь до вечера. Но он не решается. Полицейский может явиться с минуты на минуту. А если у него сорвется встреча здесь, он пойдет на Каринскую улицу, а этого нельзя допустить ни в коем случае. Маленький доктор опять расхаживает между буфетом и телефонными кабинами, пять шагов туда, пять шагов обратно. Он не знает, на что решиться. Надо сделать паузу он смотрит на свои часы. Хотя 20 секунд назад проверял время по вокзальным часам. Он назначает себе предельный срок ожидания. Опять, и опять. И вновь остается на месте. Слева от часов красными буквами полуметровой высоты написано: "Не загораживайте выход". А справа синими буквами по желтому фону реклама газеты. Выезжая, возьмите с собой время. Жор вдруг приходит в голову, что его надули. Это настолько очевидно, что вызывает почти физическое ощущение, вроде того, которое испытываешь, шагнув мимо ступеньки, и теряя равновесие. У Олесу незачем торопиться на эту дурацкую встречу. Его интересует клиника. Сейчас он там, перерывает все сверху донизу. Он предъявил ор ордер на обыск, и никто не может ему помешать выбрав такое необычное место для встречи, зал ожидания на вокзале, Жорр только усилил подозрение специального агента и разжег его любопытство. Может быть, еще не поздно принять меры, чтобы Дюпона не обнаружили. Нельзя терять ни минуты. Проходя через зал, он прикидывает, как бы ему это все уладить, но тут у него возникает новая страшная мысль. Этот Уолис на самом деле никакой не полицейский, он ищет профессора, чтобы убить Маленький доктор останавливается. Это надо обдумать. Он стоит перед газетным киоском и делает вид, будто рассматривает витрину. Выжа, возьмите с собой время. Он входит якобы за тем, чтобы купить вечернюю газету. Человек, склонившийся над прилавком, выпрямляется и делает шаг назад, чтобы дать ему пройти. В киоске очень тесно. А, это вы доктор, восклицает он. А я вас искал. И доктор Жуар в третий раз рассказывает о грабителе, прокравшемся в кабинет, о револьверном выстреле, о легком ранении и смерти на операционном столе. Он уже выучил эту историю наизусть и чувствует сейчас, излагает ее гораздо непринужденнее, чем утром у комиссара. А когда ему задают какой-нибудь дополнительный вопрос, он ничуть не смущаясь приводит требуемую подробность, даже если приходится выдумывать ее на ходу. В его мозгу этот вымысел постепенно обрел такую силу, что стал автоматически диктовать ему правильные ответы, сам из себя порождать уточнения и сомнения, так действовала бы в подобных обстоятельствах правда. Иногда Жуар почти готов поверить в легенду. Но его собеседник и не стремится усложнить ему задачу. Потому как он ведет разговор, ясно, что он уже свыкся с этой версией не собирается ее оспаривать. Можно ли хотя бы приблизительно определить, с какого расстояния был сделан выстрел. Примерно с 5-6 метров, трудно сказать точнее. Пуля поразила его спереди? Да, спереди. Его, ее всадили между четвертым и пятым ребрами. Меткий выстрел, если учесть, что убийца стрелял на бегу. Другой раны ведь не было? Нет, только это. Разговор течет плавно, настолько плавно, что это даже настораживает, напоминает чересчур искусно замаскированную ловушку. Жор задумывается. А вдруг Олес на самом деле знает больше, чем говорит? Да что там, специальному агенту наверняка известно все. Не стал бы он приезжать из столицы ради простого ограбления. Что же в таком случае ему нужно от доктора? Доктор осторожно задает несколько наводящих вопросов, пытаясь выяснить, стоит ли продолжать эту комедию. Но Олес не переступает ранку Жору, сложившихся между ними отношений. То ли ему так спокойнее, то ли он не понял сигналов, которые посылает ему доктор, то ли по каким-то другим причинам. Маленькому доктору прежде всего хотелось бы знать, в какой мере он может надеяться на помощь полиции. Несмотря на недоразумения, лежащие в основе их беседы, Олису ему симпатичен, но вряд ли этот агент в силах защитить его от столь могущественной организации. Он даже не носит форму. А что касается более авторитетных с виду полицейских из генерального комиссариата, то Жор слишком тесно общается с ними, чтобы не понимать, на что они способны, и чего следует от них ожидать. Олис внушает ему относительное доверие, и все же он начеку. Так называемый специальный агент вполне может быть на жалованию того типа. С другой стороны, он может быть и абсолютно искренним, то есть действительно не знать, что произошло на самом деле. Жор возвращается в клинику. Он не смог вытянуть из Олиса ни полезных сведений, ни обещаний. Все меньше и меньше надежды на то, что представители власти защитят его, если дело примет скверный оборот. Зато они охотно осудят его как соучастника. С какой стороны на него не взглянешь, все равно он виновен. В любом случае ему видится мрачный исход. На фоне всех этих опасностей специальный агент вначале вызвавший у него волну новых страхов. По зрелым размышлениям представляется ему существом почти безобидным, а может и спасителем. Жюарда же ругает себя за недоверчивость. Наверное, надо было все рассказать правду, правду, суть которой очевидно неизвестна Олису. Но тут маленький доктор вспоминает, что он сказал Олесу перед тем, как расстаться. Иногда бывает, что убийцу упорно ищет Он сразу же пожерела об этих словах, которые слишком ясно, более ясно, чем ему бы хотелось, указывали на сложившуюся ситуацию. Теперь он рад, что произнес их. Он дал Олесу ключ к загадке, если тот, как следует подумает и сумеет сделать выводы, то окажется на верном пути. Впрочем, как показалось Жуару, полицейский не проявил особенного внимания к этим его словам. Вернувшись на Каринскую улицу, доктор входит в маленькую белую палату к Даниэлю Дюпону. Входит без стука, как принято в клинике. Профессор, стоящий спиной к двери, вздрагивает. Вы меня напугали. Извините, говорит Жоар. «Зашел как к себе домой, о чем я только думаю. По-видимому, Дюпон расхаживал зад-вперед между кроватью и окном, лицо у него расстроенное. С рукой все в порядке, спрашивает Жоар. Да, да, в полном порядке. Температура поднялась, Нет, нет, со мной все в порядке. Вы бы поменьше двигались. Дюпон не отвечает, он думает о чем то другом. Идет к окну, отодвигает одну из занавесок всего на несколько сантиметров, чтобы можно было видеть улицу на самому оставаться невидимым. Марша все еще не вернулся, говорит он. Он скоро придет», — отвечает доктор. Да, надо бы ему поторопиться. У вас еще есть время? Да, не так уж много. Дюпон опускает занавеску. Легкая ткань расправляется, и снова становится виден рисунок вышивки. Перед тем как замереть в неподвижности, занавеска чуть колышится. Это едва ощутимый трепет, который быстро гаснет. Профессор медленно опускает руку, как человек, которому больше нечего делать, а потому незачем спешить. Тот, кого он ждет, запаздывает, чтобы скрыть тревогу и хоть немного совладать с ней, он заставляет себя двигаться нарочито размеренно. Он опускает руку. Вместо того, чтобы повиснуть вдоль тела, рука приподымается, забирается под пиджак, опускается снова, потом опять поднимается, выныривает наружу и исчезает в кармане. Дюпон поворачивается к доктору.